Глава 16. На Калуме нас ждала самая настоящая крепость. Огромный неприступный форт, готовый отразить атаку любой армии. Мне даже стало интересно, атаку кого именно они должны были отражать? Эльфов? Этим плевать на стены, у них есть летающие корабли и телепорты. Приземлились мы в самом центре этой крепости, где нас уже ждали, правда без особого радушия. Эль тут не любили, и это еще мягко сказано. Открыто не грубили, но это было видно по жестам и взглядам, бросаемым на эльфийку. Но той, казалось, было совершенно плевать на подобные отношения. Она гордо расхаживала, тут отдавая приказы. Времени отдохнуть с дороги нам дали ровно четыре часа, после чего, снабдив нас припасами на экстренный случай, подготовили в путь. Портал, что должен был доставить нас в соседний мир, больше всего напоминал мне врата из одного фильма массивное монолитное металлическое кольцо с подведенным помостом. Управлялись врата с помощью консоли явно построенной на основе альфийских технологий, а вполне возможно, что они просто позаимствовали ее у длинноухих. Активация портала меня впечатлила. Это не было похоже на классические порталы, что мне доводилось видеть ранее. В начале в самом центре кольца возникла черная сфера, которая резко расширилась одновременно, становясь двухмерной. Затем она прогнулась в себя и пошла трещинами, издавая при этом громкий гул, от которого закладывала уши. Затем хлопок и полная тишина. Лишь другое место на той стороне. «Вперед!» – крикнула Эль. «Мы тратим колоссальное количество энергии каждую секунду!» «Пошли!» – приказал я. Оказавшись по ту сторону портала, я сразу почувствовал, что воздух тут более тяжелый. Да и сами ощущения были странными. Кажется, тут была чуть иная сила притяжения, более сильная. Но не думаю, что большая часть моих товарищей, облаченных в альфийскую броню, это заметила. В остальном мир не так уж сильно отличался от Ауларона. Мы оказались в густом, почти непроходимом лесу, отчего мне пришлось поручить паре рыцарей идти впереди и прорубать нам путь с помощью мечей. «Я пойду вперед и осмотрюсь». Сказала фия, и, дождавшись моего согласного кивка, скрылась во мраке ночного леса. Над нашими головами зависла огромная оранжевая луна, занимавшая половину неба. Порой казалось, что еще немного, и эта громадина рухнет на нас, раздавив своей массой. Такого же мнения придерживались и мои люди. Урим буквально озвучил мои мысли, на что Хэнк лишь фыркнул. «Меньше болтай, больше руби», – приказал Вендел. «Да-да, начальник», – отозвался тот. Восемь часов. Кажется, я слегка погорячился, делая такое предположение. Продвигались мы не слишком быстро, и скорее всего в лучшем случае путь займет у нас часов двенадцать, а может и больше. План у нас был прост. Прийти, перебить эльфов и скрыться, прежде чем придет их подкрепление. По возможности спасти рабов и заполучить все, что сможем, в частности доспехи эльфов. Как только мы получим часть кузни, Эль сможет не только изготавливать новые, но и чинить поврежденные. А ведь мы лишились одного доспеха из-за дезертира. Я повредил его слишком сильно, чтобы можно было использовать. Примерно через несколько часов пути мы столкнулись с каким-то крупным хищником. Размером он был с медведя, но точно не относился к мне к Скорее, это была рептилия. Она набросилась на одного из моих людей, но получила довольно жесткий отпор. Ей подрубили лапу, и она, осознав, что добыча не по плечу, ретировалась. Нам последовать за ней, командующий, спросил Понз. Рыцарь что и подрезал зверюгу. Нет, не думаю, что она вернется, сказал я и создал следящую паутину. Сделал ее радиус совсем маленьким, в сотню метров. Я опасался, что по магическому следу эльфы могут нас заметить и не хотел использовать магию, но теперь решил рискнуть. И в итоге этот риск оказался напрасным, потому что это стало единственным нападением на наш отряд за все время пути. Ближе к рассвету мы вышли из леса и остановились, заметив впереди массивную черную стену. «Всем назад!» – приказал я, заставив нас всех отступить в лес. Ломиться туда напролом я не стал. Тут нужно было действовать мудро, именно поэтому я отправил Фью на разведку. Она вернулась через час, уставшая и не слишком довольная. Ее никто не заметил, но и порадовать нас было особо нечем. Она насчитала как минимум сорок эльфов в полном облачении, еще десяток обходились без него. И это если не считать тех, кто мог бы находиться в зданиях. Рабов? Поинтересовался я. Много. Сотня, может больше. «Бедняги днём и ночью долбят труду в шахтах. Возможно, там тоже есть длинноухие». «Ну и какой план, командующий?» – поинтересовался Вендел. «Думаю, нам нужен отвлекающий маневр. Я не был гением тактики, но посчитал, что раз враг имеет численное превосходство, да ещё и рассеян, то будет лучше собрать его в одном месте и ударить в тыл. Мы разделимся на две группы. Одна атакует их в лоб». Пусть эльфы соберут все свои силы, чтобы отразить наш удар, и пока они это делают, вторая группа атакует с другой стороны и нанесет им сокрушительный удар в спину. Эвраил согласно кивнул. вендел тоже не возражал. Лишь Хэнк нахмурился. Первой группе придется очень жарко. Да, именно поэтому первая группа будет состоять из меня одного. Заявил я и получил в свой адрес кучу брани от всех присутствующих. Даже фия ущипнула меня за бок, грозно рыкнув. «В итоге никто меня одного в бой не отпустил. Со мной решили остаться Меррот и Фия, а вторую группу я поручил возглавить Эвраилу. вендел неплохо справляется с ролью лейтенанта, но эльф лучше знает тактику и местность. А теперь отходим. Нам нужно передохнуть. Атакуем перед самым закатом. Мы были больше 12 часов в пути, так что лучше бы моим солдатам поспать пару часов, набраться сил и лишь после этого бросаться в бой». Мы с Мерротом и Фией напали с юга. Я не стал церемониться и просто призвал громовое копье ЛТ, которое мне удалось вернуть в схватке с отпрыском шубнигурат. Им я уничтожил какую-то небольшую башенку. Думаю, она была дозорной. «Заварушка начинается!» Ухмыльнулся я, после чего достал из кармана куртки один из шприцов-инъекторов с вертимусом и сделал себе укол желтая жидкость хлынула в кровь оказывая почти молниеносный эффект доспех боли броня уже через мгновение полностью покрыла мое тело и я сразу заметил различие с прошлым раньше при ее активации я ощущал боль всего на миг до того как эго с полностью ее подавлял сейчас же ничего вперед Скомандовал я, отталкиваясь от земли и оказываясь на вершине черной стены, окружающей тентролитовый рудник. И почти сразу едва не получил энергетическим разрядом в грудь. Один из эльфов был вооружен чем-то вроде бластера, знатно так меня удивив. Раньше таких штук я у них не видел. Новая разработка. К счастью, он был всего один, и именно этого стрелка я и избрал своей целью, швырнув в него свое оружие во второй форме. Копье пронзило его насквозь, несмотря на черную броню. И вот я уже оказался среди врагов. «Станцуем!» — крикнул я, злорадно ухмыляясь. Крутанулся вокруг своей оси, держа копье в руке и швырнул пронзённого эльфа в товарищей. Стоявший неподалеку эльф попробовал ударить меня мечом, и кажется, это у него даже получилось, но судя по тому, что крови почти не было, это была царапина. Схватил его за наплечник левой рукой и резко швырнул высоко вверх и тут же, выбирая третью форму меча, обрушиваю ее мощно еще одного эльфа. Фия и Меррот тем временем также вступили в сражение. И если с последним все было ясно и ледяные способности были впечатляющими, то вот фия меня удивила куда больше. Для начала она одела ту самую белую маску, которую получила от настоящего советника Корбота. Но самое впечатляющее, что теперь от девушки исходила едва заметная черная дымка, а ее оружие, казалось, и вовсе состояло из нее. Мой клинок скользила через ряды эльфов, нанося удар за ударом и грациозно уходя из-под их ответных атак. Ее окутанное темным маревом оружие проходило через броню, не встречая ни малейшего сопротивления. И лишь один эльф, вооруженный красным мечом, смог парировать это странное оружие. Наш план сработал просто идеально. Эльфы никак не ждали нашего нападения и были растеряны. Эвраил, используя амолед связи, доложил, что они проникли через северные ворота и принялись убивать эльфов. Мне хотелось приказать ему, чтобы он оставил нам одного-двух языков, но в бою это сделать не получилось. Оставалось надеяться, что Эвраил сам догадается об этом. Все-таки опыта в таких делах у него куда больше, чем у меня. Я рубил, бил и кромсал всех длинноухих, что вставали у меня на пути. Меня несколько раз задевали мечами, пробивая доспехи, но едва ли я мог понять, насколько сильные у меня повреждения. Все, что оставалось, это пускать внутренний свет на заживление ран и стараться не напрягать тело более, чем нужно. Усиление светом я не использовал, ограничившись обычным магическим. В какой-то момент к нам присоединился и второй отряд, но к тому времени это уже было бессмысленным. Большую часть эльфов мы одолели втроем. Правда, без ранений не обошлось. Фия получила сильное ранение в живот, а также обзавелась длинной раной на щеке, начинающейся чуть выше губы и идущей к самому уху. Мэр Роджи вышел из схватки без единой царапины. Хотя я отчетливо видел, как по нему пальнули из той артефактной энергетической пушки. К концу схватки я насчитал три таких. После первого попадания в него я забеспокоился, но Меррот поднялся, как ни в чем не бывало, и продолжил схватку. Хэнк тоже поучаствовал в схватке, но своеобразно. Он забрался на одну из наблюдательных вышек и оттуда стрелял из лука магическими стрелами. Я так и не знал, что за магию он применяет, но та была относительно эффективна. Она не могла повредить броню эльфам, но удар такой силы был подобен удару здорового боевого молота. Некоторые эльфы, получив стрелу в шлем, просто падали на землю, и им приходилось потратить время, чтобы подняться и прийти в себя. Обычно таких добивала фия. Как только бой закончился, я просто плюхнулся на землю, деактивировав шлем и оглянул себя. Крови на мне было много, и судя по поврежденным в некоторых местах пластинам, моя тут тоже имелась. Фия плюхнулась на землю напротив меня со странной улыбкой до ушей, прижимая руку к раненному животу. Мы не разговаривали, просто смотрели друг на друга. Казалось, нам и не нужно говорить, чтобы понять истинные чувства друг друга. «Командующий!» – обратился ко мне подошедший Морлин. Он тоже был ранен и держался за плечо. «Генерал Эвраил отправил меня к вам». «Несколько эльфов заперлись в шахтах и грозятся убить заложников». «Заложников?» – удивленно вскинул я бровь. «Каких заложников?» «Что-то я слабо верил в то, что эльфы будут грозиться убить рабов». «Понятия не имею», – пожал он плечами в ответ. «Они говорили на эльфийском. Начальник Авраил сказал, что длинноухие посчитали, что мы одни из них». «Понятно», – кивнул я. «Значит, заложники». «Точно не рабы. Но тогда кто?» «Передай Враилу, что я сейчас буду». «Ты как?» – поинтересовалась Фия, пока мы шли следом за Морлином. «Бывало и хуже», – ответил ей, улыбнувшись. «На самом деле я понятия не имел, как себя чувствую. Эль не просто так говорила, что с Вертимусом нужно быть осторожнее. Схватка закончилась, из меня ручьем хлещет кровь, а я не чувствую ничего. Вообще ничего». И это немного жутко. В идеале стоило бы снять доспех, но не думаю, что это была бы хорошая идея. Я старался не слишком выкладываться, но едва ли могу адекватно представить, насколько повреждено тело. Эльфийский рудник был не очень большим и представлял собой просто здоровенную дырку в земле, уходящую вниз на сотни метров, вокруг которой раскинулись постройки. Но сразу заметно, что в этот раз длинноухи отошли от своего обычного архитектурного стиля. Красотой и величием тут даже не пахло. Мы с Морлином спустились в шахту, используя артефакторский грузовой подъемник. Внизу нас уже ждал Эвраил и Вендел. остальным было поручено грабить и тащить все, что подвернется под руку, а также освобождать рабов. По возможности их тоже привлечь к делу, будут тащить награбленное. «Что тут у вас?» – спросил я. «Четверо эльфов заперлись вон там». Вендел указал на металлическую дверь позади себя. «У них трое заложников, которых они собираются убить». «Заложников?» – нахмурился я. «Каких еще заложников?» «Его спроси!» Вендел кивнул на Евраила, задумчиво поглядывающего на место, где заперлись таинственные похитители с заложниками. «Я по-эльфийски не понимаю!» На мой немой вопрос Евраил ответил не сразу. Казалось, он был полностью поглощен своими мыслями и даже не заметил нашего сфии появления. Но выяснилось, что это впечатление было обманчивым. Заложники эльфы. И я вопросительно глянул на собеседника. Какое нам дело до них? Хотят убивать, пусть убивают. В твоих словах есть смысл, кивнул он, и все же в его голосе зазвучало сомнение. В чем дело? Что ты не договариваешь? Я... Я знаю, кто эти заложники. «Они из дома Эматия. С чего ты взял?» «С того, что они...» – он кивнул в сторону преграды. «Считает, что мы из дома Эматия и пришли освободить своих». «Что это меняет?» – прямо спросил я. «Многое», – все так же задумчиво ответил тот. Юндар сейчас стоит на пороге гражданской войны. Мой брат Эйгур захватил власть, но не все с этим согласны». Последние годы многие дома страдали от его политики, они только и ждут, что шанса на освобождение. А пленники? Символ, Последние из великого дома Эматия. Я понял, вздохнул я на мгновение, прикрыв лицо латной перчатки. Эвраил хотел, чтобы я их спас. Понятия не имею, как они тут оказались, но их спасение может дать нам возможность устроить бучу в Юндоре. Возможно, даже помочь эльфам организовать полноценное восстание с более... лояльным к нам правлением. Мы попробуем. Эвраил в ответ благодарно кивнул. Проклятье! Устало выругался я, направляясь к двери. Все произошло очень быстро. Я скрыл лицо шлемом и заговорил с эльфами на эльфийском. У меня ушло почти десять минут на то, чтобы они приоткрыли тинтрулитовую дверь. Ломиться на пролом не стали, решив воспользоваться хитростью. Вначале мы пообещали им, что отпустим эту четверку длинноухих в обмен на заложников, и те почти согласились. Но нет, не получилось. Тогда в дело вступила Фия. Скрывшись в тени, она незаметно проникла в помещение, а затем неожиданно ударила. Что именно происходило внутри, я не видел, но тоже действовал быстро. Резко трансформировал оружие во вторую форму и ударил копьем прямо эльфу в голову, который вел переговоры. «Обожаю пускать кровь длинноухим!» Довольно ухмыляясь, произнесла Фия, проведя окровавленными пальцами по моей груди. Фия меня порой удивляла и не всегда приятно. Она не прятала свою доброту и заботу в отличие от Кэт, но порой могла проявлять жестокость, которая моей супруге и не снилась. Внутри, помимо мертвых охранников рудника, было трое пленников, сидящих на полу с мешками на голове. Я дал знак Венделу, и он стал по очереди снимать их. Первым пленником оказался ребенок, девочка лет девяти вряд ли больше, с коротко остриженными волосами. Вторым – молодая эльфийка с весьма колючим взглядом сходу заявившая. «Ну, чего встали, дуанги? А ну быстро развяжите мне руки!» Я с товарищами переглянулся, едва сдерживая смех, а она тем временем не унималась. «Это приказ вашей госпожи, слышали? Я благодарна за свое спасение, но это не значит, что я стану снисходительно с вами общаться!» «Вэндл, у тебя нет грязного носка!» «Носка, сэр?» – непонимающе переспросил тот. «Да так!» – отмахнулся я, опускаясь перед эльфийкой на одно колено. На ее губах уже собиралась возникнуть победная ухмылка, но ее зачатки тут же испарились, стоило мне только деактивировать шлем. Я тоже улыбался. Самое жуткое, как мне казалось, из возможных улыбок. И, судя по расширившимся от ужаса глазам длинноухой госпожи, это получилось на 146%. Продолжая улыбаться, я похлопал ее по щеке и перевел взгляд на третьего пленника. Это был старый эльф, явно повидавший жизнь. Тот смотрел на меня холодно, но с удивительным безразличием, словно ему было совершенно плевать, кто мы и что делаем. Ч человек Наконец отошла она от шока. Нет, вымирающий уссурийский тигр, сама не видишь. Съязвил я, вновь заглядывая в ее глаза. Попутно Эвраил и Вендел также деактивировали шлемы. Судя по взгляду, брошенному на Евраила, она его узнала, но ничего не сказала по этому поводу. «Что вам нужно?» Она попыталась вернуть себе прежние командные нотки, но голосок у девчонки все равно дрожал. «Даже интересно, сколько ей лет?» «Точно не больше двадцати, хотя у эльфов в чертах лица есть вещи, которые затрудняют определить возраст». «Хороший вопрос», — хмыкнул я, бросив взгляд на своих товарищей. Думаю, для начала отдам тебя своим парням. Долго и по очереди. От услышанного Эльфийка стала бледной, как мел, и мне даже в какой-то момент показалось, что у нее сердце вот-вот остановится. Конечно, делать этого я не собирался, но запогать ее и дать понять, в каком она положении, стоило обязательно. Хорошо! Ее голос все еще дрожал, но она постаралась сохранять невозмутимость. Можете делать со мной все, что хотите, грязные дуанги, но... Но не трогайте, Валерель, она еще совсем ребенок!» «Это шутка, если ты не поняла. Девочка, сидевшая рядом с госпожой, как я уже про себя стал ее называть, бросала на нас полные тревоги и страха взгляды. Я даже укорил себя за глупую выходку, увидев страх этой крохи». «Шутка?» Она явно была обескуражена. «Да, а теперь не соблаговолите ли вы представиться, госпожа!» Кажется, эльфийка даже и не заметила легкой издевки в моем тоне. Шалерелла Эматия. Это Валерелли Матия, моя старшая сводная сестра. Она незаконно рожденная и не может наследовать титул главы дома. Вам не стоило говорить этого госпожа. Это первые слова, что я услышал из уст старого эльфа. Он говорил тихо, а его голос был низким с небольшой хрипотой. «Мы и так знали, что вы важные шишки из Дома и матья, бросил я ему. «И думаю, мы бы довольно быстро разобрались с вашими именами». «Я Тремир Зиорава! представился третий пленник. «Верный слуга Дома Эматия. И, и если вы хоть пальцем прикоснетесь к госпоже...» «То ты просто глупо умрешь, пытаясь отстоять ее честь», – вполне серьезно заявил я. «Я судья Максимилиан Готхарт, глава Черного Ордена». И с этого момента вы мои пленники. Будете делать все, что я говорю, и с вами все будет хорошо. После этого я приказал Венделу отправить эту троицу наверх и проследить, чтобы никто их и пальцем не тронул. Стоит все-таки помнить, какой контингент сейчас служит под моим началом. Развязывать госпожу и старика я запретил, чтобы не делали глупостей, а вот девочки свободу дали». К счастью, она была слишком напугана и послушно шла за своей старшей сестрой, держась за подол ее грязной одежды. Наверху меня уже ждала неприятная вещь. Морлин и еще один каторжник повздорили, и теперь два воина дубасили друг друга кулаками, сняв доспехи. Но стоило вмешаться мне, как конфликт мгновенно исчерпал себя. А причиной столкновения стала простая человеческая рабыня, которую один из бывших каторжников посчитал своим трофеем и хотел выпустить пар. По возвращению двадцать плетей! Громко объявил я свое решение. За что! взревел каторжник. Вы же сами приказывали грабить. А рабы тоже собственность. Мне захотелось дать ему в морду, но я сдержался. Я не обязан объяснять свои решения. Но если уж приходится... Тридцать плетей. Ты теперь солдат. Все вы солдаты. И есть такая вещь – дисциплина. Морлин старше вас по званию, и он может отдавать вам приказы в мое отсутствие. Если он говорит, что рабынь трахать нельзя, значит нельзя. Радуйся, что обходишься тридцатью плетями. Нападение на старшего по званию в условиях боевых действий дезертирства и карается по всей строгости. Понятно? Если еще раз такое повторится с кем угодно, нарушитель будет казнен на месте. Да, командующий! Нервно ойкнув, ответил рядовой, после чего поспешил вновь облачиться в эльфийскую броню. И на будущее. Люди, не трофеи. Хочется выпустить пар, и дети в бордель. Любой, кто выкинет такое, снова лишится хозяйства, раз оно мешает ему выполнять приказы. Всем ясно? Я не слышу. Да, командующий. Отлично. А ты, Морлин, зачем было из доспеха вылезать? Мне что, ему рожу надо было в этой железке чистить? Нет, нечего хорошие вещи из-за всяких раздолбаев портить. Я лишь выругался и приказал Морлину, а заодно и остальным пришедшим посмотреть на драку, возвращаться к первоначальной цели. Тащим с собой все, что выглядит странно. В бараках с рабами я нашел Меррота. Невольники выглядели очень плохо, худые, грязные и безмерно измученные. Некоторым нужна была помощь лекаря, чем Меррот и занимался. Мешать ему не стал, вместо этого направился на выход, собираясь отыскать Евраила, отправившегося на поиски артефакторской кузни. Но не успел я дойти до двери, как услышал нарастающий гул, идущий откуда-то с улицы. Он был таким сильным, что барак рабов начал ходить ходуном от вибрации. Выскочив на улицу, я задрал голову и выругался. Похоже, кто-то из эльфов все-таки вызвал подкрепление, и теперь над рудником зависло одно из летающих судов Юндора. Массивное черное судно длиной на вскидку метров 150 зависло над нашими головами. Пока рабы испуганно бегали, опасаясь гнева своих прежних хозяев, мы тупо таращились в небо, пытаясь сообразить, что делать дальше. Я уже трансформировал оружие в копье и стал прикидывать, как будет лучше его швырнуть. Тем временем Вендел, взяв инициативу на себя, воспользовался одним из энергетических орудий, что мы добыли чуть ранее. Первый выстрел прошел мимо, затем последовал второй, и на этот раз заряд достиг цели. Сгусток энергии ударился в магический барьер, окружающий парящий в воздухе корабль, и рассыпался, не сумев преодолеть преграду. Пока Вендел продолжал безрезультатно обстреливать летающие судна длинноухих, я собрался воспользоваться вратами тьмы, которые, вне всякого сомнения, смогут пробить барьер. Использовать их не хотелось. Это мой главный козырь, а без доступа в библиотеку его перезарядка займет месяц. Оставаться без него на такой большой срок слишком глупо. Но это лучше, чем умереть прямо сейчас. «Вот мы и снова встретились, Максимилиан Готхард ухмыльнулся Эйгур, разглядывая голограмму перед собой. «Этот доспех он узнал бы где угодно». Эльф невольно коснулся своей металлической руки, которой его лишил этот человек. Наргат, правитель Юндара мог восстановить утраченную конечность, но не делал этого. Эйгур считал это платой за слабость, за неосмотрительность. Каждый шрам, каждая рана – это своеобразный урок, который дает ему жизнь. Эйгур считал Максимилиана Готхарда своим личным врагом, и ему хотелось спуститься с корабля и сойтись с ним в схватке. Победителем из которой сможет выйти только один. Эйгуру стоило огромных усилий подавить этот порыв. Нет, покачал он головой. Время еще не пришло. Наргат, нам открыть огонь? Спросил капитан, обращаясь к своему правителю. Нет, мы уходим. Уходим, господин, переспросил эльф. Да, возвращаемся в Юндар. Капитан отдал честь и незамедлительно поспешил исполнять приказ, а Эйгур продолжал смотреть на голографическое изображение, ощущая легкую досаду. Наргат ожидал, что оппозиция попытается освободить свою глупую бабу из дома Эматия, но вместо этого на рудник пришли люди. Они пришли за Шериллой? Возможно. У Эйгура все еще чесались руки отдать приказ открыть огонь с небес обрушить на них всю мощь своего корабля, не оставив камня на камне от них. Но нет, это было бы слишком безрассудно. Максимилиан Готхард обладает весьма... выдающимися способностями, которые нельзя недооценивать. Раз уж они так хотят получить девчонку, пусть забирают. Возможно, тогда же проще будет выявить предателей. — Не сегодня, враг мой, — тихо прошептал Эйгур. Но скоро. Скорее, чем ты можешь вообразить. Воздушный корабль просто развернулся и быстро устремился прочь, поднимаясь все выше и выше, пока не исчез в яркой вспышке, оставив нас всех в легком недоумении. «Эпраил!» — крикнул я, заметив неподалеку эльфа. «Что это такое было?» «Не знаю». Ответил он, бросив взгляд в ту точку, где исчез корабль врагов. «Они могут вернуться с подкреплением?» «Да, но в этом не будет смысла. Этого корабля было более чем достаточно, чтобы разобраться с нами». «Тогда...» «Я не знаю, почему они отступили, но это точно не из-за того, что они испугались нас. У нас нет оружия, способного пробить защиту военного корабля Юндора». Я еще пару мгновений смотрел в небо, пытаясь придумать причину, по которой эльфы отступили. Одна из них состояла в том, что на корабле были те, кто тоже хотел освободить госпожу. Но тогда почему они не вышли с нами на контакт? И чем больше я думал о сложившейся ситуации, тем больше вопросов у меня возникало. Тфу, зло сплюнул я, вновь повернувшись к Эвраилу. Что с ядром кузни? Да, был. Отлично, тогда уходим. И очень быстро. Разумеется, быстро не получилось. Да и не могло получиться, учитывая, что с нами были освобожденные сотни-полторы рабов. Они были растеряны, сбиты с толку, но что еще хуже, они были слабы. Действительно, крепких и сильных было по пальцам пересчитать. Тут было очень много стариков, а также женщины и даже дети. Но последних, к счастью, было совсем немного. Но вопрос, как так получается, что эти люди работают на шахтах, Эвраил ответил следующее. Нарудники не так часто отправляют крепких и здоровых рабов. Чаще всего дома, специализирующиеся на поимке и торговле рабами, предпочитают продавать их на арену. Там больше платят. Чаще всего нарудники отправляют старых рабов, которые больше не в силах выполнять свою работу. Непокорных, покалеченных и тех, кто плохо работает. И родники с охотой таких покупают. Живут они тут недолго, но все компенсируется количеством. «Это ужасное место», – мрачно высказалась фия, следующая за мной хвостом. На этом разговор закончился. Помимо троицы эльфов из дома Эмати, нами было схвачено еще четверо эльфов, один из которых оказался Хаттоном. Как я и надеялся, его приметил Ивраил и сделал все возможное, чтобы обезвредить Длинноухова, при этом не убив. Остальные трое были простыми солдатами. Рабы относились к нам с сильным недоверием, но беспрекословно исполняли приказы. Это были сломленные люди, которые не верили, что обрели свободу. Некоторые даже идти без посторонней помощи не могли. Тем, кто более-менее крепко стоит на ногах, мы вручали разнообразные трофеи с сундуков. Остальным поручили смотреть друг за другом, чтобы никто не отставал, после чего двинули в путь. И как бы мы ни подгоняли людей, такая толпа быстро двигаться не могла. А я чуть ли не каждые несколько минут оглядывался назад, ожидая, что в небе вот-вот возникнет целый флот длинноухих и ударит нам в спины. Во время одного из таких моментов неподалеку кто-то рухнул на землю. Это был один из рабов, который нес какой-то металлический ящик. Я собирался помочь ему встать, но при моем приближении он резко отпрянул, весь сжался и в ужасе прикрыл лицо руками, словно ожидал, что я его ударю. «Спокойно. Я друг. Я не причиню вам вреда», – сказал я, но это не подействовало. «Раб словно и не слышал меня». Не став пугать его еще больше, я просто приказал остальным рабам помочь ему, а сам побрел в сторону головы процессии. Точка возвращения находилась в совершенно ином месте, гораздо ближе, чем точка входа. Вариант с открытием портала прямо в рудниках для возвращения отмелись сразу на случай, если придется отступать. Еще не хватало, чтобы из-за какой-нибудь случайности мы оказались отрезаны от выхода. Спустя час мы вышли на полянку, где активировали артефакт связи, и как только перед нами возник портал, мы погнали людей в него. После деактивации доспеха боли, я просто отключился, провалившись во тьму. А когда пришел в себя, мною уже занимались лучшие маги-целители. Я старался не использовать броню на полную мощность и не усиливал мышцы светом, отчего повреждения оказались не настолько страшными, как иногда бывало. Я потерял много крови, но на этом практически все. Удивительно, но за бой я не сломал ни одной кости, лишь повредил некоторые мышцы, и при должном лечении я вернусь в нормальную форму уже через несколько дней. И раз уж я не настолько плох, как думалось, то почти сразу поднялся на ноги и не без помощи фии поплелся из котель. Мой клинок пыталась убедить меня, что стоит немного отлежаться, но учитывая, как повернулся наш рейд, стоило обсудить с ней некоторые вещи. Предчувствие меня не подвело. Я нашел робо-эльфийку, Эвраила и еще кучу каких-то неизвестных, но судя по одежде важных личностей в зале заседаний, когда они уже обсуждали свои планы по поводу того, как можно использовать наследницу дома Эматия. Эль предлагала с ее помощью обострить противостояние на юндаре. Говорила она ведь евато и, и не вполне открыто, но зная ее, я понял, она хочет сделать так, чтобы эльфы поубивали друг друга. Эвраил высказывал более сдержанные предположения. Он тоже жаждал свержения своего брата, но не хотел, чтобы на юндаре разгорелась гражданская война. Он все еще верил, что его народ одумается и согласится на союз. Демонстративно прокашлял я, заходя в зал. Глянули на меня хмуро, словно молчаливо спрашивая, «Этому еще что тут нужно?» Меня не звали, но плевать. «Я так понимаю, что вы сейчас обсуждаете участь моих пленников. Только вопрос, почему это делается без моего участия?» Воцарилась тишина, которую прервала судья Тьера де Колм, сидевшая в сторонке с книгой в руках. Я не сразу заметил ее присутствие в комнате. Женщине на вид было за тридцать. Симпатичная, с длинными русыми волосами, собранными в толстую косу. Одета она была в простую дорожную одежду, и если бы не встречался с ней раньше, то и подумать не мог бы, что она тоже судья. «Судья де Колм?» – удивился я. «Я думал, вы не участвуете в рейде?» «Разумеется, не участвую», – мило улыбнулась она. «Официально». Или думаешь, что Аманея самостоятельно могла все это организовать? Если эти слова и задели Эль, то она никак это не показала. «Хорошая работа, Максимилиан. Мы получили даже больше, чем ожидали. Я распоряжусь, чтобы Черному Ордену перечислили все, что вы заработали». «Я не это спросил». Холодно заметил я, делая еще несколько шагов в сторону людей, собравшихся тут. «Я спросил, почему вы обсуждаете судьбу моих пленников без меня?» «Мы уже договорились, что заплатим за все трофеи, что вы принесете, и та троица эльфов не исключение». «Мы договаривались только на артефакты», — напомнил я. «На артефакты и тентрулит, а вот про пленных не было сказано ни слова». «Хорошо, тогда предлагаю договориться о них сейчас», — предложила судья. Они важны. Думаю, ты это прекрасно понимаешь, Максимилиан. К примеру, я могу предложить за них 10 тысяч золотых монет. Что скажешь?» Это было очень хорошее, и я бы даже сказал щедрое предложение. Если бы Тьера провернула все по-другому, не созывала собрание без меня, а вначале попыталась бы договориться, я ответил бы согласием. Но судья не брала меня в расчет, считая простым инструментом. И мое внутреннее возмущение было вызвано не задетой гордостью, а пренебрежением по отношению к Черному Ордену. Такое надо пресекать здесь и сейчас. Если о первое лицо Ордена можно вытирать ноги, то как можно серьезно относиться к подобной организации? «Нет», – громко и четко ответил я. «Тогда чего ты хочешь?» «Пока ничего. Пленники остаются у меня». О дальнейшей их судьбе мы поговорим потом, когда я со своими людьми вернёмся назад и как следует отдохнём. Хорошо. Не стала спорить Тиера, видимо, поняв, что сейчас я был в слишком скверном расположении, и если бы она попробовала на меня давить, то лишь всё усугубила бы. Скоро будет празднование Дня Единства, предлагая встретиться на балу и всё обсудить. Не возражаю, сказал я. А теперь, с вашего позволения, пойду отдыхать. Можете продолжать свои обсуждения относительно судьбы дома Эматия. Демонстративно поклонившись, я покинул помещение.